Проснулся волк уже в ночи. Из окон солился тусклый свет луны и отдаленное многоголосие. Слов не разобрать, только шум и смех. Горло душила жажда, в доме не нашлось даже лоханию, чтоб снега на печи натопить. Волк накинул тулуп и вышел на улицу. В ночном безветрии особенно чувствовался запах костра. Яркое зарево освещало дома в конце улицы. Громкий смех награйцев разрывал ночную тишину. Затянув пояс потуже, волк надел шапку и пошел на голоса. Низкая калитка была открыта настиж. Вся дружина собралась у костра. Резкий запах копоти и медовой браги окутал двор сладким облаком. У огня грелись Ольгих, Толстяк и восемь дружинников, с которыми пока не довелось общаться. Один, как курица-пеструшка, густо покрыт веснушками и шрамами от отчирьев, а его смех похож на козлиное блеяние. Другой стар, с густой бородой аж до груди. Чуть поодаль длинный и долговязый мужик, точно жертв. Остальные ничем не выделялись. Толстый сидел на корточках над крупным котелком у края костра. — Не перегрей, — подсказывал Ольгик, протягивая чарку. — Наливай давай, чего зря кипятить. — Колготной ты, Ольгик, спасу нет, — грустно протянул Толстый, зачерпывая медовухи. Ольгик быстро обернулся и чуть не врезался в волка. — О, волчий сын пришел! — громко объявил он. — Крадешься, как вор, честное слово. Чуть медовухой не залил. — Что отмечаете? — огляделся волк. — Отмечаем наше отправление! — объявил высокий наградец. Он стоял подаль от костра, и лица его видно не было. Только голос, грубый и громкий, словно удары топора. — Надеемся, во всяком случае... Сказывают, князь надумал обратный путь держать. Нам вон бочку меда откатил, сказал, что заслужили, — указал Ольгик в сторону избы. — По что же вы его варите? — волк спрашивал без интереса, только чтоб поддержать разговор. — Может, хоть с дружиной удастся сблизиться и у них повыведать, что на уме у князя. Местные научили. Толстый снова тяжело вздохнул. — Гуине подсказал. — Они здесь зимой только так и согреваются. И его тоже греют, но туда какие-то ягоды и корни сыплют, типа хрена с редькой, и тоже мед добавляют. Выходит жгуче горько, и дюже сладко. А вот коли просто медовуху подогреть, то самое оно в такую халадрыгу», — объяснил Ольгик. «Дома не проще будет согреться?» «Дома», — усмехнулся Толстый. «Тут дома такие, что и в четвером тесно». «Да уж, конечно, тесно. Коля жрать-то как кабан», — захохотал изрядно пьяный Ольгик. Старик замахнулся и отвесил звонку и оплеуху Ольги шапке Да что же за паскудный у тебя язык? — рявкнул он. — Лишь бы человека обидеть. Действительно, избушки у сиваков чисто клетий. Не сесть, не встать. Места нет и вовсе. Кое-как князю сыскали терем. И то на три горницы, прям хоромы. Тут больше полугода зима, большую избу, попробуй протопи. насто натолкали по пяти человек в избу. Хоть соли, хоть квась, как в бочке. Вот и решили во дворе собраться. Здесь не сквозит. Да и медовуха греет, — подтвердил Толстый. И костер, — проблеял ребой. Волк удивленно поглядел на старика. По пяти? чего же я один? Это все баба холодная. Да нек запретил с тобой селить. Он бы и водиться нам с тобой запретил. Да князь не позволяет, — засмеялся Ольгих. Эх, тебя поуродовало-то. Протянул толстый, глядя на волка. Поуродовала, да подлатала. В кивнул. Ольгик похлопал его по плечу и вцепился в рукав тулупа, чтоб не упасть. Теперь так и быть уродом. Ходил князь посвартаться и дрить его некуда. Мы думали, помер ты уже, а вон живеханек. Нам-то не сладко в лесу пришлось. Троих насмерть задрали. На пацана из Граты прям как накинулись два кота. Да батя его обезумел. Меч наголо и на кота. От такой дерзости даже я оцепенел, — подхватил Рябой. Так что батю эти лёши тоже задрали, чтоб их всех. Полюнул он себе под ноги. Благо я отходчивый и рядом был. Пузо-то вспорол одному. Что-то я подле тебя стоял и не припомню, чтоб ты кому-то пузо там порол, — раздался грубый смешок. Ну, я же не гратич под котата лезть. Переминаясь с ноги на ногу, отмахнулся Рябой. — Ага, под себя только сходил, — заржал другой парень. — Ладно, — осадил старый дружинник, — расковыряли мы этих котов, отбились и благо, пусть и потерями великими. Княжичью тоже перепало, но таких дурных, как вы, градичи, больше не сыскалось. Хорошо всех остальных мальцов градских удержали, они тоже за бати кинуться хотели. Рановато им еще в дружину, горячим таким, но те хоть семья. Отец за сына пошел, сыновья за батей. А ты-то, что так резво, кинулся на рожон. Волк пожал плечами, скидывая Ольгика, повисшего на рукаве. «Князь, он и есть князь. Глядишь, и года не минет, как он не только награйский будет, но и градский. Так и сам ясно награя. Мне ваш князь не чужой. Коли надо, жизнь за него положу». «А княжеч что? Сильно его хватанули». «До свадьбы заживет», — отмахнулся Ольгик. «Его конь испугался снежного кота, когда тот на тебя прыгнул» проблеял любой Любослав коня за узду схватил, удержал. Вот только малец повалился, да за шубу его кот и дернул. «Не героически, да, на кота не бросался с ножом, пожал плечами Ольгих. И правильно сделал, ответил волк. Зато жив остался. Горный кот и один опасен. Бывалые охотники ходят большой гурьбой на котов. Стая-то какая большая была. Обычно пять, но ну, семь. И то считается неудачей встретить стаю из семи котов. Каждый охотник знает, что это не он охотится на котов, а коты на него. А тут сколько? — Мы насчитали с дюжину, — быстро ответил Рябой. — Дюжину. Эк, хватанул. Опять осадил его грубый дружинник. — Десяток, не более, а может девять. — Девять тоже немало, — протянул в локсан. Толстый небольшой чаркой зачерпнул из котла и протянул в локсану. Меня Яном звать. Пей, мы тут все уже побратались боем, снегом. Ян помолчал и задумчиво добавил. Да обратной дорогой предстоит. Муж, давай и чаркой побратаемся. Волк взял чарку. Ты пей, а то вон уже дрожишь, а только пришел. Тут прямо трескучий мороз пробирает скотина до костей. Я давеча рукавицы забыл надеть, покуда вышел снега для воды набрать. Так третий день пальцы болят. А княжич, сказывают, грудь застудил, — пробурчал Рябой. Знатно ему котяра снега под рубаху натолкал, пока таскал за ворот. — За ворот? — Влаксан сморщился. — Они подрали? — Подрали. Сильно? — Пойди там разбери. Такая бойня была. Все в кровище. Коты дохлые. Наших подрали. — Как же вы, княжонка, проморгали? — спросил волк. — Проморгали. Там бы тебя отстоять. — Да он и сам не приметил, что к нему кот подлез, — отмахнулся Ольгик. — Не приметил? — удивился Рябой. — Думаешь, так просто говорят, что младший княжич слеп, как старик, — не унимался Ольгик. «Слеп — Слеп? — переспросил волк. — А ты что удивляешься? Дарамир хоть и юн, а слеп точно старик, дальше носа своего не видит. — Будет в грате править, Дарамир слепой, — хохотнул пьяный паренек в красной шапке. «Брешешь — Брешешь! — хмыкнул толстяк нет покачал головой старик сказывают в за правду духи осерчали на князей и любославу послали слепого младенца что то он и видит но говорят что у старика глаза острее с чего бы духи на князьев серчали От того, что бронеймир и любослав не владужили братья в духе завещали любить и почитать а эти из за бабы какой то разругались проворчал любой не в бабе дело они всегда не ладили — возразил грубый голос. — Ненавидели они друг друга, лютое зло, только и искали, из-за чего пособачиться, и баб поделить не могли, даже из-за дворовых девок ругались. — Хорош сплетни-то разводить, — возмутился старик. Ребой забрал братину у приятеля и, отхлебнув медовухи, заявил. — То не сплетни, отец мой витязем при любославе был, сам видал. Старик покачал головой. — А отец тебя, видно, не научил, — что хороший дружинник не чешет языком о том, чего при дворе видал. мир жесток был, зато его и извели творцы. А Любослав мудр и честен, но не мог снести гонора брата. Не было любви и мира между братьями родными. А разве же так можно? Не можно. Духи не дураки, ежели они в одной семье повелели родиться, значит и мир там должен быть. А коли брат с братом воюет, то и благословения не будет тому дому. «Вот зато и послали Дарамира Незрячего Любославу спесь унять», — пояснил старый дружинник и кивнул на чарку. «Потому-то младший княжич и нос задирает. Боязно ему, что насмехаться станут. Так что лишний раз при нем не шуткуй», — погрозил он пальцем дружиннику в красной шапке и повернулся к волку. «Ты пей, чего стоишь». Питье оказалось очень кстати, терпкая и горячее, так что холод сразу отпускает и не дерет так сильно под одеждой. А я слыхал, что младший княжич просто в дядьку Нуровом вышел. И я тоже, развел руками старик, забирая у Яна кружку горячего меда. Скажи, как так быстро поправился-то? Данек говорил, что все. Не дольше трех ночей тебе осталось, и представишься. Мы каждый день гадали, сегодня духи тебя примут или нет. Это ведьма выходила? Не унимался Ян. Ведьма, подтвердил волк. — Эх, может и мне к ней подойти. Правда, она кровь пьет, чтоб колдовать, а ли тебя кровью поила? — Неправда, — устало отмахнулся Влаксан. Ему уже порядком надоело объяснять всем, что он не мог видеть, что же именно делала Эйрун. Да и без того дружина на княгиню зла. Не стоит их задобрить. Волк присмотрелся. Один рукав у Яна был пустой и просто заправлен за пояс. — Да, — кивнул Ян. Мне руку подрали, колдун сказал, что кость сломана. Вправлял так, что думал, глаза вылезут от боли. Теперь к груди примут она. Раз тебя холодная ведьма поправила, то, может, и меня подлечит. Разбежался. Колдун не даст, — возразил старый. Да нега аж трясет, когда она рядом. Никому ее не подпускает. Только Гратича позволил подлатать. И то от того, что личный охранник княжеской невесты. «Позорно бы такого потерять!» «Князь позволил мне самому решить, доверить ли себя холодной ведьме», — возразил волк. «Даже так», — протянул один неприметный награец «Так ты скажи, она кровь пьет?» «Судя по тому, какая толстая, она целиком людей жрет», — залился пьяным хохотом другой. «Ты это Миколке скажи, он к ней подбивался, подхватили остальные. Микол, как она?» — Не пыталась тебя сожрать? — Много ли вы понимаете? — надулся крепкий парень. — Она баба-огонь, хоть и холодная. Дружинники заулюлюкали и возбужденно зашумели, желая вызнать подробности. — Может, ты за меня ей словечко замолвишь? — предложил Ян. — Ну, не знаю, — протянул Микол. — С чего бы мне так стараться за тебя? А от колдуна ты как свое выздоровление скроешь? Само такое за ночь не срастется. «А что донек так боится? Неужто верит в байки детские?» Усаживаясь на поленце ближе к костру, спросил волк. «Данек вообще чудной. Часто князю перечит, но мудростью не обделен», ответил Ольгик, забирая у волка чарку. Ольгик зачерпнул еще горячего меда, шумно отхлебнул и уселся возле волка. «Думаю, что в байках, которые бабы ночами детям нашептывают, тоже есть доля правды». «Не доля». — поправил старик. — Холодные ведьмы не такие, как наш колдун. — А расскажи, что знаешь, Милослав? — протянула мучарку Ольгик. Старик отпил меда и сел возле волка.